Раздел А. Партнерство в делах. Второе. Четко формулируй цель общения. Особенно, когда общаешься с партнером противоположного пола. С партнером своего пола все понятно. Здесь нужно говорить о делах. Точно так же нужно общаться с партнером противоположного пола, если нет планов заняться с ним сексом. Но даже если есть такие мысли, лучше начать с обсуждения какого-либо дела, и обратиться с деловой просьбой к будущему сексуальному партнеру, но только с такой просьбой, которую он смог бы выполнить без особых усилий. Итак, четко формулируй цель общения, особенно когда обращаешься с партнером противоположного пола. После того, как определил цель общения, изучи партнера. Этому помогут следующие афоризмы. 3. Скажи, чем ты наслаждаешься, и я скажу, кто ты. Афоризм возник после того, как я написал статью о наслаждении и удовольствии, которую привожу здесь полностью. Ибо если считать, что то, о чем я написал, соответствует действительности, то можно по этому критерию вычислить индекс очеловечивания. Под удовольствием я понимаю приятное чувство, связанное с удовлетворением биологических потребностей. Таким образом, удовольствие – это то чувство, которое объединяет с высшими животными. Чувством удовольствия сопровождается и акт еды и питья, и половой акт, и акт дыхания, и акт дефекации и мочеиспускания приносят нам большое удовлетворение. Если мы хотим его несколько усилить, нам просто нужно воздержаться от немедленного удовлетворения потребности. Тогда мы сможем испытать нечто вроде радости, в некотором роде напоминающей наслаждение. Еще древние говорили, что лучшей приправой к пище является голод. С моей точки зрения нельзя наслаждаться, если биологическая потребность не удовлетворена. Если я очень голоден, то ем быстро. Если я давно не был женщиной, то все действия мои поспешны, и наслаждение почувствовать я не смогу. Наслаждение возникает после того, как биологическая потребность удовлетворена. Например, я сыт, но вдруг мне предлагают мое любимое блюдо. Я его смакую. В общем, наслаждаюсь едой. Это наслаждение в некотором роде искусственно и свойственно только человеку. То есть наслаждаться едой надо учиться. То же самое можно отнести и к сексу. Наслаждаться им может только обученный человек, необученный же получает только удовольствие. Все это – телесные наслаждения, и ограничены они нашими физическими возможностями. Кроме того, телесные наслаждения нас разъединяют – Если на столе ограниченное количество еды, от которой ты можешь получить наслаждение, то соседи по столу превращаются в твоих конкурентов. Вряд ли кто-то захочет поделиться своим сексуальным партнером. Но есть и духовное наслаждение. Духовных удовольствий, с моей точки зрения, нет. Я не могу получить удовольствие от прослушивания классической музыки. Здесь только два варианта. Или я наслаждаюсь, или погибаю от скуки. Таким образом, и духовному наслаждению надо учиться. Спектр духовных наслаждений гораздо шире наслаждений телесных. Духовное наслаждение я испытываю в процессе интеллектуальной деятельности. Обдумывание и чтение лекций, работа с больными и с учениками, написание книги. Не меньшее наслаждение, а может быть и большее, я получаю, когда начинаю понимать глубину мыслей известных писателей – поэтов, философов. Под впечатлением этих мыслей я написал книгу «Из ада в рай» и писал ее с наслаждением. Знакомо мне наслаждение от музыки, но не от собственной игры, так как я играю плохо. Доставляет мне наслаждение театр, меньше – живопись. К сожалению, многие наслаждения мне недоступны. Вы верно заметили, что сейчас я фактически сам дал себе характеристику. Действительно. По уровню наслаждения можно судить о развитии человека, его способностях. Ведь если я не могу чем-нибудь наслаждаться, то я просто этим не владею, я не развит. Умение наслаждаться расширяет наши возможности. Если я получаю наслаждение от купания в бурном море, то никакая погода не испортит мне отпуска. Если я не могу ходить по горам, то не смогу наслаждаться видом с вершины горы. Степень наслаждения зависит от степени умения. И если я что-то умею делать, но делаю это плохо, то вместо наслаждения приобрету только муки. Где искать наслаждение? Легче и лучше всего в профессиональной деятельности. Но для этого надо стать профессионалом высокого класса. Если преподаватель говорит, что испытывает большое волнение перед каждой лекцией, что она забирает у него много сил, я начинаю сомневаться в уровне его квалификации. Врач не должен умирать с каждым больным. Он только должен с чистой совестью сделать для больного все, что можно, и тогда его работа превратится в наслаждение. Для меня сейчас критерием эффективной работы является наслаждение. Если после работы я устал и не получил наслаждение, то это значит, что мне следует искать пути повышения ее эффективности. Когда я читаю лекцию, я не спрашиваю слушателей, хорошо ли я прочел лекцию. Я спрашиваю, не устали ли они. И если они устали, то толку от такой лекции не будет, ибо мои слушатели слушали ее без наслаждения. Кстати, Цицерон требовал от ораторов, чтобы они чему-то научили слушателя, повели его за собой и доставили ему наслаждение. Важнейший признак духовных наслаждений – ими не жалко делиться. Наоборот, от того, что делишься ими, получаешь дополнительный источник наслаждений. Есть такая восточная притча, которая очень подходит к теме нашей беседы. «У меня одно яблоко, и у тебя одно яблоко». Мы обменялись яблоками. Ничего не изменилось. У тебя одно яблоко, и у меня одно яблоко. У меня одна идея, и у тебя одна идея. После того, как мы обменялись идеями, у тебя стало две идеи, и у меня стало две идеи. И, наконец, наслаждения укрепляют здоровье и продлевают жизнь человека. Ведь при наслаждении в крови человека повышен уровень эндорфинов и алкоголя, что улучшает процесс адаптации. Человек, который часто наслаждается, перестает употреблять спиртные напитки, и у него нет склонности к употреблению наркотиков. Так давайте будем учиться наслаждаться. Итак, скажи, чем ты наслаждаешься, и я скажу, кто ты. Четвертое. Скажи, на что ты обижаешься, и я скажу, кто ты. Сократ никогда не обижался, когда его оскорбляли. Он считал, что обижаться нечего. Если тебя это не касается, то обижаться не стоит. А если касается, то по делам. Немного подумайте, и вы убедитесь, что это действительно так. Ведь вы же не обижаетесь, когда вас назовут маленькой девочкой, если на самом деле вы зрелый мужчина. Вы подумаете, что ваш партнер просто пошутил. Если вы убедитесь, что это не шутка, то скорее вы плохо подумаете о нем. Если меня назвали дураком, а на самом деле я не дурак, то я и не обижусь на человека, который так меня обозвал. Ведь это не обо мне. Это его ошибка. Не бойся, если это оскорбление услышат другие. Умные поймут, а зачем тебе дураки? Невротики – все обидчивые. Итак, скажи, на что ты обижаешься, и я скажу, кто ты. 5. Послушай, как человек оскорбляет других. Там он дает себе характеристику. Вытекает из правила проекции. Если человек назвал меня дураком, то он точно дурак. Что касается меня, то это необходимо еще обследовать. Кроме того, вы узнаете, как он будет ругать вас, когда между вами начнутся недоразумения. Человек часто не осознает некоторых своих качеств и отбрасывает их на других, и общается фактически не с партнером, а со своей тенью. Совет полезен и в дружбе, и в любви, и в деловом сотрудничестве. Из правила можно вывести много следствий. Например, в любовных отношениях женщине. Послушай, что говорит твой возлюбленный о твоей предшественнице. То же самое он будет говорить о тебе. Подумайте. И вы еще правил 5-7 выведете, исходя из своего опыта». «Отгадайте, что сказал Сиранода Бержерак своему обидчику, когда его партнер, общаясь с ним и желая его оскорбить, вдруг произнес следующие слова. «Дурак, мерзавец, сволочь!» Он раскланялся и ответил. «Рад познакомиться». А меня зовут Сиранода Бержарак, может быть, вам пригодится этот прием. Итак, послушай, как человек оскорбляет других, там он дает себе характеристику. 6. Обидчивый человек больной человек. С ним лучше не общаться. Он заражен идеями величия. Меня нельзя обижать и имеет все те качества, которые у него находят его обидчики. Если он еще не болен то заболеет. Он же расходует все свои душевные силы зря. Он напоминает мне человека, у которого имеется гнойник на пальце. Тому всегда кажется, что окружающие только темы заняты, что стараются задеть этот гнойник. Подумай, обижает ли тебя тот, кто тебя обижает? Сократ никогда не обижался. Он справедливо говорил, что это или его не касается, или если касается, то по делу. Если ты обижаешься на человека, то он выше, умнее и достойнее тебя. Так бери пример с него, тенис до его уровня. А если он ниже, глупее и менее достойный, чем ты, то, обижаясь на него, ты его возвеличиваешь своей обидой, а себя унижаешь. Итак, обидчивый человек, больной человек, с ним лучше не общаться. 7. Не обижайся на партнера. Он не Бог. Обижаться можно только на Бога. Он все знает, все может, а делает тебе плохо. Твой партнер – обычный человек и делает то, что может. А если он не сделал то, что ты от него ожидал, то ты просто в нем не разобрался и приписал ему больше деловых качеств, чем у него есть на самом деле. Итак, не обижайся на партнера. Он не Бог. 8. Лучше общаться с хорошей книгой, чем с пустым человеком. 9. Моя природа определяет для меня, что я хочу делать. Другие люди и обстоятельства определяют, что я вынужден делать. Моя задача – так провести общение, чтобы люди вынуждали меня делать то, что соответствует моей природе. 10. Никто никого не бросает. Просто кто-то уходит вперед. Тот, кто отстал – считает, что его бросили. Мысли возникли после беседы с одной пациенткой, которая до сих пор обижается, что ее молодой любовник не хочет с ней хотя бы просто побеседовать. И правильно делает. Дело в том, что в последнее время он очень вырос и в личностном плане, и на производстве, а она затормозилась в своем развитии. Она не может радоваться его радостям, ибо не понимает, о чем он говорит. Даже наоборот, ей стало хуже когда она узнала о его успехах. Итак, никто никого не бросает, просто кто-то уходит вперед. Тот, кто отстал, считает, что его бросили. 11. Никто ни в ком не нуждается. Я, Литваб Михаил Ефимович, с моими способностями, желаниями, претензиями и странностями никому не нужен. Нужны мои навыки, знания, умения, свойства. В которых нуждаются другие люди. Вот те, которые нуждаются в них, те и будут общаться со мной. Заодно и меня потерпят. Хочешь, чтобы к тебе тянулись люди, выработай в себе что-то полезное, которым не владеет никто. То есть стань профессионалом экстра-класса. Итак, никто ни в ком не нуждается. 12. Ответственность за результат общения бери на себя. Не меня обманули, а я Дал себя обмануть. Не разобрался как следует. Не меня спровоцировали, а я позволил себя спровоцировать. Или поддался на провокацию. Не меня разозлили, а я разозлился. Такой подход позволяет приобретать опыт. Со временем все реже поддаешься на обман и провокации. Начинаешь вовремя разбираться, перестаешь злиться на партнера. Итак...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 Крайне необходимо. Своим предсказуемым поведением мы облегчим жизнь и им, и себе. Это необходимо в личной жизни и особенно на производстве. Хуже нет непредсказуемого начальника. Итак, будь понятным, но не желай, чтобы тебя понимали. 14. Не жди, когда тебе предложат. Попроси. Это правило имеет связь с предыдущим. Его можно сформулировать еще и так. Не будь тираном, не желай, чтобы тебя понимали. То, что тебе нужно, попроси. Правило навеяно Библией. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Нужно уметь просить. Это неплохой навык. К сожалению, многие его потеряли из-за неправильного воспитания, когда родители пытались угадывать все их желания обеспечивая счастливое детство. Я знаю настолько застенчивых людей, что им трудно спросить у прохожего, как найти нужную улицу. Хочется попутно заметить, что в корнях застенчивости лежит неосознаваемое недоверие к людям. Застенчивость часто приводит к тому, что человек может попасть в комическую ситуацию. Но это еще полбеды. Она опасна для жизни. Рак половых органов и прямой кишки неплохо лечится. Но застенчивые люди часто очень поздно обращаются к врачу. Кстати, есть много людей, которые с охотой выполняют просьбы других. Они при этом удовлетворяют чувство собственной значительности. Итак, не жди, когда тебе предложат. Попроси. 15. Не советуй вовсе. Но если ты хочешь посоветовать, советуй не более одного раза. Далее ссылайся на некомпетентность. Однако и в этом случае нельзя советовать. Кем быть и с кем быть. Установлено, что тот, кто советуется, так называемая беспомощная личность, просто хочет в случае неудачи снять с себя ответственность. Если ваш совет ему не понравится, он пойдет посоветоваться с кем-нибудь другим, пока не найдет такого, который посоветует ему то, что соответствует его тайным и неосознаваемым желаниям. Если потом выйдет не очень хорошо, есть кого обвинить. Следует помнить, что давая советы, наживаешь врага. Сократ, когда с ним советовался некто о своей женитьбе, заметил. Поступай, как знаешь, все равно потом раскаешься. Представьте себе, что вы слукавили и посоветовали вашему другу жениться на женщине, о которой были не очень высокого мнения, и он поступил в соответствии с вашим советом. Ведь через месяц вы в его лице приобретаете врага, ведь он, в конце концов, узнает, что у вас была достоверная информация. А если скажете правду, приобретаете врага еще раньше, ведь он найдет советчика, который даст ему рекомендации, соответствующие его неосознаваемым желаниям. Ваш друг в приступе откровенности расскажет в первые же дни обо всем своей жене, И вы приобретаете опасного врага еще раньше. Разве помогает матерям то, что они не советуют вступать в брак своим детям с тем или иным человеком? Не помогают. А врагов наживают на всю жизнь. А сколько проклятий шлют своим родителям дети за то, что они вмешиваются в выбор их профессии? Итак, не советуй. 16. Не сомневайся. Если сомневаешься, выбирай худший вариант. И начинай действовать. Не можешь выбрать – брось жребий и подчинись судьбе. Послушайте рассказ моего ученика. Я решил опубликовать одну из своих книг в некоем издательстве. Меня предупредили, что там меня могут обмануть, что мне не стоит с ним связываться. Отзывы были всеобщими. Чтобы избавиться от сомнений, я решил, что они меня обманут. Но как они могут меня обмануть?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 Кстати, сотрудничество оказалось плодотворным. Правила весьма помогают, особенно ревнивцам и ревнивицам. Я им предлагаю выбрать худший вариант. Жена, муж изменяет. Какая разница, изменила она, он, тебе или нет, если ты считаешь ее, его, способной, способным на измену. А затем уже решать, как быть. Чего не стоит делать, изводить свою жену, мужа, подозрениями, упреками и прочим. И кто ты, если живешь с человеком, способным на измену? Итак, не сомневайся. Если сомневаешься, выбирай худший вариант и начинай действовать. 17. Рви после первого скандала. В противном случае последует второй, затем третий, четвертый и так до бесконечности. Случайных явлений в общении не бывает. Итак, рви после первого скандала. 18. Хочешь, чтобы о тебе подумали хорошо? Отзывайся о себе. Плохо. Наиболее легкое и эффективное применение принципа сперматозоида. Помогает при налаживании личных отношений, да и в производственных. Волей-неволей, когда я начинаю говорить о своих достоинствах, мой партнер начинает выискивать у меня недостатки. А когда я говорю о недостатках, он волей-неволей начинает искать у меня достоинства. К сожалению, те, кто не знает этого правила, стараются произвести очень хорошее впечатление при первом знакомстве. Становятся на цыпочке, не понимая, что на цыпочках долго не устоишь. Один из моих подопечных, мужчина лет 50, несколько полноватый и слегка облысевший, всегда говорил своим собеседникам, что он уже постарел,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 Конечно, с дедовщиной рано или поздно наши военачальники справятся, но молодежь призывают и сейчас. Так вот, мой подопечный попал в строительный батальон. К этому времени он кое-что понимал в строительных работах и имел опыт производства кирпичной кладки. В первые дни он носил ветрами цементный раствор. Когда мастер предложил кому-нибудь из солдат начать кирпичную кладку, он тут же вызвался.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 Отзывайся о себе плохо. 19. Рассказывая о себе, начинай с недостатков. Рассказывая о другом, начинай с достоинств. Крайне важное правило, как в производственных, так и в личных отношениях. Конкретная техника при устройстве на работу. Вначале сообщить о том, что вы еще не очень хорошо делаете, тогда вам не нужно будет тратить больших усилий, чтобы партнер убедился, в чем бы дока. Сейчас в моде метод X. Я им еще не овладел в совершенстве. Я пользуюсь приемами Y и Z. У партнера на неосознаваемом уровне сформируется мнение, что этими приемами вы владеете в совершенстве. Другого ругать не следует, ибо вы даете информацию собеседнику, как вы будете отзываться о нем в случае конфликта. Так как человек все делает наоборот, то когда вы говорите о своих недостатках, он ищет в вас достоинства, а когда вы хвалите другого, он ищет в нем недостатки. Один из моих подопечных, крупный руководитель, когда хотел узнать, какого мнения его подчиненные о вновь принятом сотруднике, начинал новичка расхваливать и при этом внимательно следил за выражением лица своих собеседников. Через несколько минут он уже знал, как относятся к новичку. Таким образом, он получал необходимую для него информацию, а не обзаводился наушниками. Одно время нас, преподавателей, заставляли дежурить в общежитии, где жили врачи, которые приехали к нам на учебу. Наушничество я не поощрял. А когда кто-то о ком-то пытался дать мне конфиденциальную информацию, я просил написать рапорт и обещал принять соответствующие меры.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 С проверкой всей деятельности. Вы сами понимаете, чем это закончилось. Итак, рассказывая о себе, начиная с недостатков, рассказывая о другом с достоинств. 20. Хвали даром, критикуй за деньги. Совет, прежде всего, предназначен избавителем, который избрал миссионерскую позицию, пытается оказывать благодеяние, когда их об этом не просят своим близким и друзьям, теряя их. Ведь критика предполагает последующее проведение каких-то мероприятий. А если человек доволен своей жизнью и ничего менять не хочет, но есть люди, которых критиковать нельзя ни в коем случае? Прежде всего, это семья. Критикуя члена своей семьи, ты критикуешь себя. Жену, мужа, выбирал, выбирала, сам, сама. Детей воспитал сам. Один мудрец советовал для критики детей нанять кого-либо другого. Один из моих подопечных проникся этой идеей и перестал ругать своего десятилетнего сына за плохие отметки. Вскоре он с четверок и пятерок скатился на двойки и тройки. Но он его не ругал, а говорил примерно следующее. «Ты парень умный. Сам знаешь, что тебе делать». Его ругали все. Мать, учителя. Над ним вскоре стали смеяться сверстники. Когда его хотели оставить на осень по математике, он очень расстроился. А теперь отгадайте, кому он пришел за помощью? Правильно, к отцу. Он ему и сказал, ты парень умный, ты все это быстро наверстаешь. Действительно, недели за две он полностью освоил всю программу четвертого класса. А мой клиент удивился и потерял уважение к школе. Второй человек, которого нельзя критиковать, это начальник. Особенно, если критика справедливая. А если уж очень хочется критиковать, то критиковать следует не личность, а поступок. Сравните две формы критики. Кто ж так делает? И вы можете лучше. Тут можно и начальника критикнуть. Можете меня уволить, но я вам скажу, Иван Иванович, прямо в глаза. Вы преступник. Имея такой большой опыт в управлении коллективом, вы до сих пор не написали книги для того, чтобы этот опыт стал достоянием всей страны, а может быть и всего мира. Другое дело, когда человек к вам пришел за помощью. В это время он сам понимает, что делает что-то не то. Он за критику готов платить деньги. Он ради нее пришел. Но и тогда следует делать это умело, то есть критиковать действия, а не личность. Итак, хвали даром, критикуй за деньги. 21. Никогда не оправдывайся, ибо оправдание есть нападение. Подумайте сами: человек вас критикует. Он убежден, что прав. Если вы оправдываетесь, то неосознанно называете его глупцом. Выручает здесь техника амортизации. Смотри, психологическое айкидо. Итак. Никогда не оправдывайся, ибо оправдание есть нападение. 22. Мы готовим для гостей те блюда, которые нравятся нам самим. Так и в общении. Вначале приготовь себя, понравься себе, а затем предлагай себя другому. Такая заморочка у меня появилась при чтении работ философа Торо. Он говорил, что мы хотим продуктивного общения,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 Понравься себе, а потом предлагай себя другому. 23. Много сплетничают неоткровенные люди и бездельники. Много сплетничают не умеющие вести свои дела неудачники. Но понемногу сплетничают все. Одно из правил групповой психотерапии требует, чтобы все то, о чем говорилось на группе, не обсуждалось за пределами группы. Это делается не для конспирации, А для того, чтобы человек приучился решать все свои дела с партнером. А это можно только в том случае, если ты ему обо всем откровенно все скажешь. Тогда исчезает желание сплетничать. Оно пропадает, и когда ты очень занят. Просто некогда. Итак, много сплетничают неоткровенные люди и бездельники. Много сплетничают не умеющие вести свои дела неудачники. Но понемногу сплетничают, Все. 24. Есть два достоверных признака дружбы – общее творческое дело и критика поступков. Это положение вызывало большие споры на группах. Убедил всех рассказ одного из членов группы. Я дружил со своим одноклассником много лет. Но когда в институте мы попали в разные группы, то наши интересы разошлись, и мы практически не встречались хотя работали в двухстах метрах друг от друга. Потом у нас появились общие интересы. Сейчас он живет в другом городе, но мы встречаемся с ним чаще, чем тогда, когда работали совсем рядом. Я часто наблюдаю, как так называемые друзья во время встреч то и дело иронизируют друг над другом, не замечая, как больно поддевают других, но обижаются, когда задевают их. Мне очень нравится мысль Шопенгауэра о том, что... Ирония – это бесчинство, а ироничный человек напоминает собаку, которая кусает и при этом улыбается. Философ предупреждал, что от этого может испортиться характер. Маленький тест. Определите, где высказывание друга. Ты совсем испортился и начинаешь деградировать. Совсем разучился писать, читать лекции, ремонтировать машины, вести себя прилично в обществе и так далее. И даже не замечаешь этого. Никто тебе этого не скажет. Я тебе как друг об этом говорю. И второй вариант. Сегодня у тебя не получилось так хорошо, как обычно. Итак, есть два достоверных признака дружбы. Общее творческое дело и критика поступков. 25. Есть два признака, которые при дружбе не встречаются. Критика личности и сплетничение по поводу близких друзей. О первой части мы уже говорили. Хотя понемногу любят посплетничать все. Но если ваш знакомый сплетничает по поводу вашей жены, не торопитесь зачислить его в разряд ваших друзей. Итак, есть два признака, которые при дружбе не встречаются. Критика личности и сплетничание по поводу близких друга. 26. На вечеринке и отдыхе не приобретешь друга. Дело в том, что на отдыхе возникают компаньонские взаимоотношения, которые хотя и охватывают все аспекты нашей личности, но они по своей сути поверхностны. Я не отговариваю вас заводить знакомство на отдыхе. Вы с новыми знакомыми можете очень весело провести время и даже заняться сексом, если это особо противоположного пола. Это будет хороший секс. Вам может даже показаться, что вы нашли свою любовь. Вы можете даже обменяться адресами и написать письмо. Единственное, чего не следует делать, так это ждать ответа. Конечно, бывают исключения, но кто полагается на исключения, тот мало чего добьется в этой жизни. Правило же таково. Вам не ответят. Но через три дня после такого секса у вас может обнаружиться гонорея. Через 21 день сифилис, а через 3 месяца ВИЧ-инфекция. Я люблю приговаривать, что психологически грамотный человек не испытывает разочарований, хотя у него бывают огорчения и радости бывают гораздо больше. Психологически грамотный человек удовлетворится хорошо проведенным временем со случайными знакомыми, но не ожидая продолжения, он обрадуется. Ведь радость всегда возникает, когда ее не ждешь, когда случайная встреча перейдет в любовь или в серьезное деловое сотрудничество. Зато какую радость он будет испытывать, когда через три недели он не обнаружит у себя гонореи, через 21 день сифилиса, а через полтора-два месяца – спида. А психологически неграмотный человек в данном случае может четыре раза разочароваться, И горчица Кстати, когда общаетесь с новыми знакомыми, не забывайте о принципе сперматозоида. Это вам поможет во многом разобраться. Итак, на вечеринке и отдыхе не приобретешь друга. 27. Скандали виновны обе стороны. Если хоть один из партнеров умеет себя вести, скандала не будет. Хорошее правило, которое приучает За исход общения брать ответственность на себя. Навеяно восточной пословицей, для хлопка нужны две ладошки. Здесь заложен основной принцип психологического айкидо. Если в тебя летит психологический камень, увернись от него, и конфликта не будет. Итак, в скандале виновны обе стороны. Если хоть один из партнеров умеет себя вести, скандала не будет. 28. Хочешь удержать возле себя партнера – расти. Правило полезно для стабилизации семейных отношений. Эмоция интереса, которая притягивает человека к объекту, возникает тогда, когда в объекте появляется что-то новое. Грушницкий жаловался Печорину на то, что княжна Мэри потеряла к нему интерес. Вчера она была от него в восторге, а сегодня он говорил ей то же самое, а она зевала. Вот и не надо говорить то же самое. Чтобы вызвать к себе устойчивый интерес со стороны партнера, необходимо меняться. Необходимо, чтобы в тебе появлялось что-то новое, причем лучшего качества, чем старое. То есть необходим личностный рост. Итак, хочешь удержать возле себя партнера – расти. 29. Удерживай, отпуская. Прямо вытекает из принципа сперматозоида. Я разрешаю своим слушателям опаздывать и не приходить, предупреждаю, чтобы читатели не спешили покупать мои книги, не читали их, если им это не интересно. Используя этот прием, мои подопечные возвращали в лона семьи своих беспутных супругов, детей и даже внуков, а руководителям удавалось удерживать ценных работников на производстве. Подробности приведены в книге «Психологическое айкидо». Еще раз повторяю, я всегда предупреждаю своих читателей, чтобы они не покупали моих книг. Своим подопечным я при малейших сомнениях предлагаю не приходить на мои тренинги. Конечно, если там будет хорошо, я буду рад за них. А они будут мне признательны за то, что я облегчил им душу, не обязывая посещением мои мероприятия, а шли туда, куда им хочется. Но если им там будет плохо, то о чем они будут думать? о том, что зря не пришли ко мне. Тело будет там, а душа со мной. А потом душа приведет тело. В делах это правило тоже действует. Не принуждая делового партнера к этому делу, которому у него не лежит душа сейчас, я сохраняю его для будущего общения. В личных делах это тоже помогает. Моя подопечная предложила своему знакомому встретиться для более глубоких отношений. Он стал сомневаться. Она послала ему записку такого содержания. «Я не знаю, что я потеряла, но я думаю, что немного, но я знаю, что потерял ты. Что происходило дальше, я думаю, вы поняли. Итак, удерживай, отпуская».